Глава десятая. Только подъехал к своему дому, она немного успокоилась. Куда теперь? Она понимала, что в милиции лучше не обращаться. Тот милицейский офицер был таким же убийцей, как и двое других. Кажется, одного из них она задавила. Что теперь будет? Она сидела за рулем, опустив голову прямо на кожаное покрытие руля. И ничего не могла решить. Куда ехать? В милицию она боялась. Там вполне могли казаться коллеги этого офицера. Нужно было подниматься домой, но она сидела за рулем, не решаясь шевельнуться. После развода она жила одна, и подниматься в пустой холодный дом ей не хотелось. Она притормозила у дома, не заезжая во двор. Хотя бывший муж и научил ее управлять машиной, она никогда не въезжала во двор, где играли дети. А свою машину держала в гараже, у дома, метрах в ста от стоянки. Если бывали какие-то трудности, ребята со стоянки всегда помогали ей поставить машину, осматривали ее, мыли. Она вспомнила, что ключи от ее машины остались в кармане плаща. Значит, на машину рассчитывать нечего. Только теперь она начала приходить в себя. Сумка тоже осталась приемной директора, а там были ключи и от квартиры. Значит, и домой она попасть не сможет. Нужно ехать к сестре, брать ключи. Она вдруг заметила, как их дому подъезжает еще одна машина. Из девятки, цвета мокрого асфальта, вышли сразу трое в кожаных куртках. Они, подойдя к одной из девочек во дворе, довольно громко спросили, где находится пятнадцатая квартира. Это была ее, Ирина Борисова, квартира. Она замерла за рулем, когда незнакомцы вошли в блок. Затем осторожно дала задний ход и отъехала, значит, ее ищут по всему городу. Уже даже домой приехали. Она быстро на улицу, теперь нужно успеть к сестре раньше их. Ехать было довольно далеко, минут 20 и она сдерживала себя изо всех сил, чтобы не погнать автомобиль. В города, как обычно, были страшные заторы, но едва она вырвалась за пределы Садового кольца, как дорога стала посвободнее, и она довольно быстро доехала до дома своей сестры. Оставив машину на улице, она бросилась в подъезд. Сестра жила на первом этаже, долго звонила в дверь. Испуганная сестра открыла дверь в кухонном фартуке. Она готовила пирог на кухне и не слышала звонка, пока из ванной комнаты ее не позвал сын. «Что случилось?» — испугалась сестра. «Но тебе ирина лица нет». — Не спрашивай ни о чем бы, — ответила Ирина. — У тебя есть дома деньги? — Не так много, — растерялась сестра. — Мои ключи у тебя? — Да, конечно. А что случилось? — У меня дома лежат 300 долларов в тумбочке. Поедешь завтра утром и возьмешь эти деньги. Только езжай не одна. Возьми детей, мужа, позвони Василию. Пусть тоже приедет. Ты меня поняла? Одна никуда не езди. — Поняла. — Но что случилось? — Потом расскажу. Деньги отдашь Маше, она зайдет за ними завтра днем. Поняла. — Конечно, поняла, — кивнула сестра, — но ради бога скажи, что произошло. Ты врываешься ночью ко мне домой и говоришь какие-то непонятные вещи. Почему ты сама не поедешь домой? За мной охотятся какие-то люди. Ирина прошла на кухню, сужена схватила кусок хлеба, сыр. С утра ничего не ела. — Господи! — запричитала сестра. — Какое несчастье! Нужно вызвать милицию! Так они и охотятся. Что-то у нас случилось на работе. В общем, говорить некогда. В возьмешь деньги, не забудь. И мою машину, проверьте в гараже. «Запасные ключи тоже у вас. А где Виталик?» Это был муж сестры, мастер на одном из известных заводов столицы. Несмотря на коммерциализацию всей жизни, он не оставил любимое дело не стал заниматься продажей Сникерсов и Марсов. Ушли в гости со старшим, села на стол сестра. «Алешка упается!» «Врезай быстрее!» — закричала она, постучав по стене. «Если будут меня спрашивать, я не приходила. Поняла? Ты меня не видела, не знаешь, где я». — Господи! Снова занула сестра. Что же такое делается? Куда же ты теперь поедешь? — Пока к Маше, а там посмотрим. ты да самое важное не забудь. Ко мне домой одна не ходи. васи позвони. Это был их двоюродный брат, сотрудник одного из центральных банков. Вышел из ванной комнаты младший сын сестры Олег. Вытираясь полотенцем, он позорился с теткой и солидно пошел в свою комнату в одних трусах. Ему было всего 12 лет. «Мне уже пора. Сколько у тебя дома есть денег?» спросила еще раз Ирина. 1080. Сейчас принесу», затропила сестра, и в этот момент раздался звонок в дверь. Они замерли. «Виталик?» спросила Ирина шепотом. «Не может быть!» покачал голову сестра. «Еще рано для них». В дверь позвонили еще раз. «Подожди, не открывай, посмотри в глазок, кто пришел», попросила Ирина. Сестра подошла к дверям. «Это наш участковый, я его знаю», сказала сестра. «Меня нет», — быстро прошептала Ирина, пробегая в комнату детей. Сестра открыла дверь. На пороге, не только перебирая ногами, стоял участковый старший лейтенант Углов. «Простите меня», — начал он. Старший лейтенант хорошо знал эту семью и очень уважал Виталия Константиновича. Тот и детей правильно воспитывал, не баловал. И сам всегда настоящим рабочим человеком был. Старший лейтенант не любил демократов, капиталистов, бандитов и банкиров. Все эти люди представлялись ему чуждыми российскому образу жизни и обычаям. А вот рабочий мастер, бывший депутат горсовета Виталий Константинович и на сохраняющий партийный билет, был понятен Углову и очень близок. Несмотря на указание начальства, он сам всегда голосовал за коммунистов, считая, что при них порядку было больше и вообще жизнь лучше была. «Добрый вечер!» — смогла улыбнуться сестра. «Что вам нужно?» «Запрос пришел», — неловко выдал участковый. «Вашу сестру Ирину ищут. Просит сообщить, если появится». «А что случилось?» «У них в конторе человека убили. Она тоже там была, вот теперь ищут», — чистосердечно объяснил участковый. «Какой ужас!» — очень искренне испугалась сестра. «Неприятность большая», — согласился участковый. «Вы простите, что вас беспокоит, просто служба такая». Ничего, кинула сестра, если Ирина появится, я передам, чтобы позвонила вам или зашла, но ее у меня не было. Да-да, конечно, кинул участковый, просто для порядка нужно. Сестра закрыла дверь и облегченно вздохнула. Ей приходилось врать едва ли не первый раз в жизни. Из комнаты детей вышла Ирина. Слышала? — спросила она. А почему ты прячешься? — не поняла снова сестра. Там на самом деле убили несколько человек, и убийцу я видела в лицо. Это... Она заколебалась, потом решила, что говорить не стоит. Не нужно втягивать сестру в эти сложности. У той и без нее проблем хватает. Это человек, которого я раньше знала, закончила Ирина. Так иди в милицию, посоветовала сестра. Не могу. Когда я выезжала, я, кажется, задавила одного человека, призналась Ирина. Господи, заплакала сестра, несчастье-то какое. Что же теперь будет, Иришка? Ничего, успокоила ее сестра. Как-нибудь выкрутимся, а пока я поживу у Маши. Маша была ее старой школьной подругой, с которой они дружили много лет. Она собрала несколько бутербродов, взяла деньги у сестры и осторожно вышла из дома. Вокруг никого не было, участковый, видимо, давно ушел. Она огляделась вокруг и побежала к оставленной машине. Спустя 20 минут она оставила машину в каком-то дворе, а сама, поймав такси, поехала к своей подруге. Маша была умной женщиной. В отличие от Ирины, она никогда не выходила замуж, но пользовалась большой популярностью у представителей мужского пола. Ее часто сменяющиеся друзья всегда были предметом шуток обеих женщин. Отсутствие семьи, мужей, и детей сблизило их еще сильнее. И если у Ирины не могло быть детей по медицинским причинам, то Маша давно для себя решила, что рожать не будет. Не хотела брать на себя такую ответственность. Так она и жила, радуясь случайным связям, неделями не готовя на кухне, тратя все свои деньги на себя. Словом, жизнью одинокой, обеспеченной женщины. Маша работала в дорогом косметическом салоне, и деньги у нее были. Подруга все поняла без слов. Ирине нужна была ее помощь, значит, лишние разговоры ни к чему. Она даже не очень распрашивала о том, что случилось, справедливо полагая, что подруга сама все расскажет. Привыкшая в своем салоне больше слушать своих клиентов, чем говорить, она у себя дома могла завестись на целых три часа. Но в эту ночь она слушала сбивчивый путанный рассказ подруги и искренне переживала за нее. Ирина, сумевшая наконец расслабиться, и не подозревала, что ищут по всему городу, по всей Москве. Она и не предполагала, какие силы задействованы для того, чтобы заставить ее замолчать навсегда.